Глава 8. У пирса, словно инопланетный космический корабль, стоит большая двадцатиметровая яхта, развернутая носом в океан. Среди крошечных лодок, тянущихся вдоль пирса, Деанима кажется настоящей громадиной. От ее самой высокой точки до воды метров восемь. Борта фирменного темно-синего цвета. На палубе Белоснежная каюта с панорамными окнами. На носу четким строгим шрифтом выведено название судна. Какое-то греческое или латинское изречение, перевода которого я не знаю. В корпус из стеклопластика встроена лестница с поручнями. Вилнер подъезжает к Слипу и, развернувшись в три приема, встает параллельно корме яхты. Он снова открывает бардачок, и достает оттуда предмет, напоминающий мудренный пульт для открытия гаража. Легкое нажатие кнопки, и с яхты доносится глухой ляск. Кормовая часть распахивается. Пневмоцилиндры с жужжанием опускают огромный трап. Рампа откидывается, открывая глазам внутреннюю часть судна. Пустой, матово-серый гараж, в котором достаточно места, чтобы с удобством разместить один автомобиль. Я подсматриваю в зеркало заднего вида, пытаясь разглядеть выражение лица мистера Вилнера. Мне любопытно. Он также поражен зрелищем, как и я. Водитель бесстрастно наблюдает, как рампа мягко касается слипа, будто это самая заурядная вещь на свете. Машина плавно перекатывается, с растрескавшегося бетона на гладкую рампу деанима. А я невольно удивляюсь. К чему такая демонстрация роскоши? Не спорю, я впечатлен. Но зачем все это? Неужели доктор Кодал пускает пыль в глаза? Намекает искушенным клиентам, что у нее все по высшему разряду? Что они не зря тратят деньги? Фоном проносится мысль. Может, это символизирует защищенность? Продумана каждая мелочь, а гостеприимство в институте Кодал настолько всеобъемлюще, что мне остается сосредоточиться только на восстановлении. Автомобиль заезжает в недра огромного судна. Когда позади закрывается рампа и рыбацкая деревушка исчезает за серой стеной, я вдруг чувствую себя изолированным, отрезанным от внешнего мира. С трудом напоминаю себе, что ради этого... Все и затевалось. Вилнер открывает дверцу машины и ведет меня через строго функциональный гараж наверх, в роскошный до неприличия салон. Мой взгляд скользит по деревянным панелям, кожаной мебели, мягкому теплому освещению. Я оборачиваюсь к Вилнеру. Он уже взял меню с напитками из деревянного бара в углу и протягивает мне. «Благодарю вас». «Ничего не нужно». Водитель с кивком кладет меню на кофейный столик и, ободряюще улыбнувшись, поднимается по обитой ковром лестнице к штурвалу. Не проходит и минуты, как у меня ёкает сердце. Деанима плавно отходит от пирса. Монотонно гудят моторы. В окна по обеим сторонам виден лишь океанский простор. Я брожу по салону. За небольшой барной стойкой расположен винный шкаф, где охлаждаются крепкие спиртные напитки, вина и даже шампанское. Рискну предположить, что для Монти Хана содержимое шкафа было иным. Рядом с баром находится полка с изысканно оформленными настольными играми. Там лежат шахматы, запечатанная колода игральных карт и ящичек красного дерева с традиционными символами маджонга. Думаю, в покрытых мозаикой ящиках вдоль стен найдется для досуга все, чего не пожелаешь. Но даже со столь богатым выбором я все равно не знаю, куда себя деть. Наконец, я наливаю себе воды и сажусь на кремовый кожаный диван в центре салона. Поглядываю вправо на ступени, ведущие на капитанский мостик. Отсюда видны лишь ноги Вилнера, расставленные на ширине плеч. Повернувшись к кофейному столику, я замечаю на нем необычный предмет. Им оказывается приятно увесистый, похожий на старинный судовой журнал «Фолиант» в темно синем кожаном переплете с надписью «Книга отзывов». Этот подобранный со вкусом раритет резко выделяется на фоне современного интерьера. Я подтаскиваю книгу к себе на колени и открываю на первой попавшейся странице. Доктор Кодал, огромное вам спасибо. Раньше я завидовала людям, которые нашли свою половинку. Теперь я одна из них. Доктор Кодал, вы гений. Заполнены лишь первые пять-шесть листов. Одни отзывы состоят из нескольких слов, другие — настоящие оды на несколько абзацев. Я не сильно вчитываюсь, но уже ясно, что все отзывы написаны как под копирку различаясь лишь степенью восхищения, от простой благодарности до священного трепета перед доктором Кодал и ее работой. Впрочем, ни в одном отзыве нет деталей. Я уже собираюсь закрыть книгу, когда мой взгляд падает на небольшой текст в самом низу четвертой страницы. Отзыв похож на остальные, но почему-то производит больше впечатления. Возможно, дело в том, что эти слова адресованы непосредственно мне. Тому, кто начинает путешествие, от того, кто возвращается домой. Знайте, оно того стоит каждое мгновение. Я долго смотрю на эти строки и проникаюсь надеждой. Понятия не имею, кто написал отзыв, но дай Бог, чтобы он сказал правду. Вдруг... «Через две недели, когда Данима повезет меня обратно в рыбацкую деревню, я напишу то же самое. Через полчаса яхта снижает скорость. Мы приближаемся к пирсу на острове. Словно из ниоткуда за бортом с обеих сторон возникают деревянные стены, и вскоре огромный лодочный ангар проглатывает яхту целиком. Мистер Вилнер глушит мотор» и, молча взяв мою сумку, открывает боковую дверь на палубу. Он ловко высаживается, протягивает мне руку, и я схожу на прочный деревянный пирс. Мы идем по длинному и удивительно темному ангару, сквозь глухие стены которого ничего не видно, и, наконец, оказываемся у широкого выхода. Передо мной неожиданно вырастает главное здание. Даже если бы... Я заметил его с большего расстояния, ничто бы не смогло подготовить меня к этому зрелищу. Мы поднимаемся по дорожке из белого известняка, а над нами нависает здание Института Кодал. Идеальный куб серого бесшовного бетона, расположенный на вершине пологого холма. Отличительных особенностей у сооружения немного, но каждая поражает. Вход в здание обозначен двойными черными дверями. Над ними, на втором этаже, большое круглое окно, расположенное точно в центре фасада, будто огромный глаз. На каждом из трех этажей здания опоясывают окна поменьше. Только они не прямоугольные, а в форме разных фигур. В итоге стены здания напоминают школьный геометрический трафарет. Квадраты, круги, треугольники, полумесяцы, звезды. Формы окон, глубоко утопленных в толстые бетонные стены, периодически повторяются, но без какой-либо закономерности. Вряд ли здание было здесь с самого начала. Впрочем, удаленный остров, пожалуй, единственное место, где может находиться такое сооружение. На доле секунды мне чудится, Мимолетное движение за центральным круглым окном. Едва различимая фигура удаляется в невидимые недра второго этажа. Стекло достаточно темное, и я сомневаюсь, не померещилось ли мне. Но взглянуть вверх во второй раз не успеваю. Мы входим в здание. Вилнер толкает распашные двери и вежливо пропускает меня вперед. «Благодарю». Бормочу я и осознаю, что за шесть часов не произнес ни слова. Оставив белые следы от ботинок на предверном коврике, я направляюсь в коридор. Мраморные напольные плиты выложены шахматным узором. Звук наших шагов гулким эхом отражается от низкого потолка. Мы идем по коридору, постепенно приближаясь к большому двухэтажному залу. Наконец, шахматный пол растекается по широкому открытому пространству. Миновав входной коридор, мы очутились в большом квадратном атриуме. Помещение представляет собой куб, расположенный в центре кубовидного здания. В атриуме белые стены, и, несмотря на отсутствие окон, невероятно светло. В каждом углу на постаменте из белого мрамора стоит кашпо, а в нем растения со свисающими побегами. Середина атриума напоминает центр компаса. Позади нас, на юге, коридор, идущий от входных дверей. В северной, западной и восточной стене видны распашные двери. На противоположной, северной, стороне атриума, кованая винтовая лестница ведет на внутренний балкон второго этажа, обнесенный затейливой решеткой. Мистер Вилнер тихо стоит чуть позади, а я рассматриваю главную достопримечательность атриума. С потолка на меня взирает лицо, изображенное в абстракционистском стиле. Роспись, примерно 10 на 10 метров, нанесена толстыми черными линиями, судя по всему, с помощью валика для краски. Манера художника предельно минималистична. На месте глаз овалы, левая бровь обозначена одинокой дугой, нос – вертикальной линией, и еще одной очерчен контур лица. Яркая деталь, сравнительно сложная на фоне лаконичных линий, рот с отчетливым углублением верхней губы, так называемой аркой Купидона. Разделяющая губы линия слегка изогнута в едва заметной улыбке. «Да уж, изнутри дом не менее чудной. Ну и как в таком месте обрести душевный покой, не говоря уже о том, чтобы тут жить?» «Мистер Мейсон, я отрываю взгляд от потолка и вижу на втором этаже фигуру. Что-то мне подсказывает, что мой дом вам не нравится».